Глава 5. Эп. Рука почти не болела. Наоборот, именно после того, как палач гвардии надрезал тонким ножом кожу на правой руке Эпа и одним движением сорвал с предплечья ветерана ласкут шириной в половину пальца и длиной в палец, старшина северной башни почувствовал облегчение. Всё-таки он был наказан как воин, а не как какой-нибудь лузи. К тому же рубец от раны должен был стать для него вторым. Двадцать лет назад ловчий Эпп уже был наказан подобным образом. Правда, тогда он провинился не на службе, а услышал в трактире что-то неподобающее о ловчих и с разворота, не примериваясь, отправил острослова на заплеванный пол. К сожалению, тот оказался родственником важного вельможи и за сломанную челюсть пришлось заплатить полоской кожи. Друзья говорили, что Эп ещё легко отделался. Зато уж гордился он тем своим шрамом так, как гвардейцы не гордятся золочёными шнурами на дарственных мечах. А вот если бы пришлось отведать плетей, то, кроме обретения стыда и позора, он вполне мог лишиться и содержания, и должности, а значит и лелейной мечты о спокойной старости. Нет уж лучше простаться с полоской кожи. Тем более, что бывший ловчий прекрасно знал, как снимать боль, да какую травку привязать к ране, чтобы через пару дней она подсохла, а в неделю затянулась молодой кожей. Но даже рана эта, или как тут же назвал её эп царапина, ничего не значила по сравнению с тем внезапным и весьма неприятным ощущением, которое нахлынуло на старшину. Ему вдруг показалось, что он находится в доме, который рушится. Нет, и стены ещё на месте, и крыша защищает и от дождя, и от солнца, но по штукатурке бегут трещины. Балки скрипят, а стёкла в крохотных оконцах лопаются и разлетаются осколками. И с кем бы ни говорил Эп, голос каждого казался ему подобным вот этому самому скрипу прогибающихся балок. Воевода Квен, который, считай, был его родственником, а не так уж и давно 10 лет назад прямым командиром разговаривал с Эпом дважды. Сначала через час после того, как распорядитель ярмарочной стражи Хилана сорвал голос, визжа под столбом со счетами клана Втикана, а во второй раз на следующий день. Но между этими разговорами произошло столько всего, что хватило бы на год жизни. Во время первого разговора в караулке у проездных ворот Квен больше слушал, чем спрашивал. Он кивнул Эппо на скамью с другой стороны обеденного стола и внимательно выслушал всё, что тот мог сказать о произошедшем, иногда задавая точные и короткие вопросы. Так, не перебив ветерана ни словом, когда тот описывал представление в балагане куранта, он спросил именно о том, о чём Эп даже не подумал. Что бросил в плошку Сиун? Не монету, ответил после мгновенного раздуми Эп. Звякнуло, конечно, но звякнуло то, что уже лежало в плошке. А так-то словно черепок от горшка бросил. Тут многие тугие кошельки на пояс вешают, а приглядишься внутри черепки или ракушки. — Понятно. Квен словно думал о чем-то своем. Глубокая борозда пролегла на его лбу от сдвинутых бровей. — Хотел бы я посмотреть на этот черепок. А как сражался си он? «Никак не сражался», — дернул подбородком Эб. «Поднял меч, провел по нему ногтем. Ну, вот так провел, словно ноготь у него из железа был. Мне даже показалось, что меч от этого покраснел, или небосвод в нем отразился. А потом Сеун просто подставил меч под удар этого паренька. Он подставил и подсек, что ли, удар. Но меч тут же бросил. И...» Квен встал с скриптом в сапогах и отошёл к узкому стрельчатому окну. Он потом всего и исчез. Я вздохнул, опустив голову. Непонятно, как он исчез, то ли вовсе растаял, то ли смешался с толпой. Не увидел я, словно глаза мне кто-то отвёл. Колдовство в Текане запрещено, пробормотал Квен и прищурившись, повернулся к Эпу. Плохо, что ты не запомнил щит с утра, глядище обошлось бы. А теперь дойдёт до иши, хлопот не оберёшься. Почему щит не заметил, не спрашиваю, каждый мог оплошать. Почему снимать сразу не стал, дождался, когда твои сасунки из зараспредителем сбегают. Не мог. В вовсе опустил голову Эп и через силу, запинаясь, рассказал о призраке, которого увидел у столба. Описал его одежду, лицо и то, что, не говоря ничего губами, тот будто бы втолкнул свой голос эпу прямо в голову. "Пусть висит", сказал. А имени своего вовсе не назвал, но имя его точно так же зажглось в башке старшины Севат. "Ты уверен?" бросил Квен и прищурившись несколько секунд рассматривал старшину, затем сел на место, прикрыл на мгновение глаза. Сейчас иди к палачу. Скажи, что воевода приказал отметить тебе руку. Добавь второй шрам на предплечье. Да надейся, что этим дело и ограничится. А потом возвращайся и вспоминай свои прошлые навыки. На изнанку выверни этих циркачей, но выясни всё, что только можешь. Чую я, что камешек свалился с вершины горы, как бы он ни обернулся к подножью лавиной. Через час Эп бродил по площади, но уже подходя к потешному кругу, понял, что время упущено. Самому, что ли, надо было вырывать кожу с собственной руки, хотя и это бы не помогло. Тот самый здоровяк, что опять кидал с плеча на плечо тяжёлые шары, но только пожал плечами. Нет их старшина. Сейчас уж как нет. Только отыграли своё, оглянуться не успел, а уж их след простыл. Сначала малый куда-то утопали За покупками, что ли? Сама она куда-то отлучалась. Рыжий тут пробегал. Раза три пробегал. С тележкой в последний раз. А потом сама она прошла по рядам и продала все. Ну, барахло куда-то вынесли. Наверное, потому как я, когда ходил прицениваться к повозке, там уже не было ничего. Да и что там было барахла-то этого? Через полчаса Эб знал о происшедшем во всех возможных подробностях. Все имущество трупы Куранта, исключая шатер, повозку, лошадей, со всей сбруи и кухонную утварь, исчезло без следа, как, собственно, и сама труппа. Все прочее сама она в 10 минут распродала среди соседей по потехам за полцены, причем снижала и эту цену в 2-3 раза. Стоило кому-то из покупателей начать чесать лоб. Достаточно было сказать, что котёл она продала не только вместе с треногой, на которой тот висел, но и вместе с наваристой кашей, за которую не набросила ни медика. Ещё до начала внезапной торговли харас прикатил телегу, похожую на телегу Слободского булочника, загнал её в шатёр, загрузил на неё что-то и отволок получившийся повозок в сторону Слободы. Куранта так никто и не видел, да и сама она едва убрала в кошель последние монеты со слезами на глазах, сунула в пасти проданным лошадкам по куску свежей лепешки и поспешила все туда же, к Слободе. Я прошел пару сотен шагов в сторону Слободы, вышел, как и ожидал, на возничий круг. Откуда уходили набитые покупками вазы и телеги во все концы тикана, и где они же разгружались, и царил шум, гам и неразбериха. Поговорил с сонными стражниками и в уже раздраженном состоянии добрался до булочника. Тот сначала не мог понять, чего от него хочет старшина с пятном крови на рукаве. Он потом перепугался... признался, что давал за монету рыжему на час тележку, которую ему через час тот и вернул. Да ещё было не дать, парень с уважением ещё с неделю назад начал покупать выпечку и ни у кого кроме него не брал. А уж как лобок под балаганом своим эп и требовал у булочника монету, с удивлением убедился, что за ничтожную услугу харас рассчитался серебром и понял, что сиун сиуном А смотреть-то надо было на курантовских выкормышей, а не на их представления. Да и на самого куранта в том числе. С этими мыслями Эпп и отправился обратно к столбу, на котором среди прочих щитов вновь сиял белизной щит клана Паркуи, клана чистых. У столба переминались с ноги на ногу двое его подопечных, о которых он уже забыл совсем. Эх, как вас там? скрипнул зубами старшина, борясь с желанием надавать затрещин и одному и другому. Хап! Хапар, услышал он в ответ. Хап и хапар. Медленно произнёс Эп и показал на рукав на телнице, на котором темнело кровавое пятно. Вам когда-нибудь снимали кожу с руки? Стражники онемели. Хотите такую же метку? Плюнул под ноги Эп. Нет. Хором вымолвили юнцы по серияфлицами. Но «Ну, в таком случае я обзловеще прищурился. Вы сию секунду бежите в казарму, сбрасываете ваши доспехи, надеваете обычную одежду и идёте по торговым рядам до да несдовольными рожами стражи Иши, а с медиками можете хоть обожраться сладостями, но чтобы к утру я знал всё о куранте и его артистах. Все слухи о щите «О Сиуни и о Сивате». «О ком?» — снова одновременно переспросили юнцы. «О призраке», — добавил им бледности в лица Эб. «Имя ему Сиват. Выглядит босиком, весь в рванье, но в глаза ему посмотришь, и кажется, что на тебя смотрит сам Иша. Шляпа еще у него, как у угольщика из-под ламена из клана огня. С полями. И глаза». как у лошади глаза, огромные и влажные. Да и прислушайтесь к слухам, прислушайтесь. Меня всё интересует, любая чушь, и чем чуднее, тем больше интересует. Понятно? Понятно. Закивали остолопы и в самом деле бросились выполнять приказания бегом. Эп только вздохнул, Надо было ведь еще и запомнить, что высокий и смуглый здоровяк — хап, а кучерявый, суетливый коротышка с вечной улыбкой, от которой, правда, теперь и следа не осталось, — хаппар. На лбах у них написать, что ли? К позднему вечеру, когда солнце сползло за горизонты, над ярмаркой загремели, засверкали фейерверки, Эб почувствовал усталость. Болели ноги, постукивало в затылке, да и все сильнее соднила рука. Лоизнить ничего не удалось, но вывод напрашивался сам собой. По той или иной причине курант вместе со всем своим семейством растворился без следа, как тот же Сиун. Понятно, что слепец Сиуном не был, но вот куда он делся, Эп ответить не мог. У пристани стояла охрана, которая вроде бы глядела во все глаза и не слепого, и никого другого, описанного Эпом, не видела. Что касалось трёх главных трактиров от Хелана на север, на запад и на восток, так чтобы их прочесать до да вычесать, все ловчи и ши могли потребоваться. Нет, нужно было думать головой, а вот голова-то как раз хотела покоя. Я раздражённо потёр виски и, решив было отправиться домой и хорошенько выспаться, неожиданно развернулся и вновь потопал к слободке. В маленьком домике, к которому заканчивалась Прибрежная словацкая улица, жил старик Халуган. Эп не был уверен, что старик жив, считай, с полгода к нему не заглядывал, но именно теперь совершенно нужен был кто-то, кто не только мудрее самого Эппа, но и кому не нужно было думать о должностях и правилах, бояться храмовников из-за выскочившего неуместного словца, да и вообще, который особенно не интересовало и не беспокоило уже ничего. Тем более, что кто как не Халуган, который был не молод уже во время прихода Эпа в Ловчи, учил того у Муразамы. Их было 10 человек, 10 бездомных мальчишек, подобранных на улицах Хилана. Тогдашний Иши повелел сделать их ловчими, из пятерых ловчие действительно вышли. Но 10 лет назад из пятерых в живых остался один Эп, сакова, которые по собственной дурости открыли ворота смотрителю, сражались как звери. Немало гвардейцев погибло от того, что, убивая стариков и женщин, не сразу обращали внимание на детей, которые бросались с ножами им под ноги. То был страшный день, после него у Эппа иногда стало побаливать сердце. А когда-то он был самым крепким и быстрым среди всех. Тот же Халуган, из которого было невозможно вытянуть хоть одно доброе слово, сквозь зубы иногда бурчал в полголоса. А, молодец, сучий потрох, чтоб я так жил, как ты растёшь. Одно подпортило детство Эппа. Сынки бельмож, выходцы из Арува, ненавидели безбородых и при каждой возможности нарывали их поддеть, пнуть, ударить. В свою очередь, безродные не оставались в долгу. Сколько раз Эп схватывался с тем же Квеном, барахтался с ним в пыли, молотил его кулаками по физиономии и сам получал от него по скулам, пока халуган не плескал на сведенцев холодной водой. Хотя надо заметить, что Квен был единственным, кто иногда, не часто брал верх над Эпом, а уж точно единственным, кто ни разу не пожаловался на строптиво его сверстника. Почти миновав торговые ряды, Эп вдруг спохватился и на тот самый отнятый у булочника серебряный прикупил кувшин Ахскова вина, свёрток тёмно-коричневых ломтиев вяленой изпрянности из свинины и длинный намежский хлеб. В отличие от ярмарочной площади, слободка тонула в темноте, но окошечко в низкой халупе Холугана помаргивало слабым светом. Эп попытался нащупать калитку в низком заборчике, потом махнул рукой, перешагнул через досадное препятствие и постучал в окно. Заходи, Эп. послышался из-за стекла срывающийся голос Халуган был ещё жив. Он сидел в мягком кресле, сплетённом из хурнайского тростника, подложив под некогда крепкое, а ныне почти безвольное тело одеяло и с интересом рассматривал вторгшившееся в единственную комнатушку чистого домика пожилого гостя. который здесь, перед древним, сияющим в свете масляной лампой с сединой стариком, казался сам себе вполне еще молодым воином. «Как ты узнал, что это я?» — спросил Эб, выставляя на стол угощение. «Да я всякий раз узнаю». Старик не удержал в седой бороде улыбку и дрожащей рукой прихватил кувшин. «Ты же единственный из моих гостей, перешагиваешь через забор». Нет, ещё женщина одна, что ходила за мной, перешагивает, но её двор с другой стороны, ей так ближе. Аркское? Оно самое, кивнул Эп, усаживаясь на широкую скамью. Какое любишь, но скрывать не стану. В дни ярмарки оно дешевле, чем обычно, да и купить проще. Прошлого года урожая. Старик втянул ноздрями аромат вина, поставил кувшин на стол. Самое то, что надо. Но на ночь пить не буду. С утра по лакамлюсь. Жалуйся, бедалага, эп. Почему же, бедалага, обиделся старшина? Как тебе сказать? Старик ныкнул, отчего глаза его утонули в пучках морщин. Последний раз такое пятно я видел на рукаве твоей нательнойцы, когда ты двинул пороже сыночку судьи. Так, и нет. Так, пробурчал Эп. В этот раз всё проще. Зевнул Азарство какого-то недоноска. Тот забрался на ярмарочный столб и на щите клана Паркуи намолевал углём глаз клана Сакова. Вот уж не думал, что придётся вспоминать то грязное дельце. Грязное дельце. Поскучнел старик и тяжело вздохнул. Среди мудрых людей ходят разговоры, что то грязное дельце избавило нас от очередной пагубы. Ну, я пмахнул рукой. У смотрителей на всякую мерзость одно оправдание, чтобы пагуба не случилась, и на всякое хорошее дело одно веское предостережение, то же самое. Ты лучше послушай, халуган, что приключилось сегодня на ярмарке. Эпп вздохнул, с тоской посмотрел на кувшинчик Акского и выложил все, что узнал и запомнил из суматошного дня. Старик ответил не сразу. Помолчал минут пять, потом закряхтел, сдернул с подоконника два глиняных кубка, снова подхватил кувшин, да наполнил их вином так ловко, что ни капли не упустил мимо. Кивнул Эппу и начал медленно тянуть вино, пока не вытер губы, и не спросил о неожиданном. А девчонку никто не видел? Какую девчонку? Вытрясил глаза Эп. Как какую? Поднял брови старик. Птичечку, колокольчик, где тебя? Она тоже пострашнее сивата. Правда, её встречают ещё реже, чем этого барванца со сливовыми глазами. Ах, как я мог забыть! Ты же бедолага сирота. Тебя не убаюкивала мама. Не пела тебе песенку о том, что красиво звенят капли тающего льда весной за окном, совсем как голосок Ишхамай. Не будешь слушаться, отдам тебя прекрасной девочке, и она сгрызёт твои кости. Ты обзамотал головой. Халуган залился мелким смешком. Ну, насчёт костей, конечно, перебор, но будешь стоять над пропастью, подтолкнуть сможет даром, что призрак. Ещё и ручки помашет и песенку споёт, и над трупиком твоим поплачет. Никогда не слышал, наконец вымолвил Эп. Времена были не те. кивнул хологан, а потом добавил, сверкнув глазами. А теперь те. Помнишь, когда мы ходили на речных разбойников? Ну, завелись выше по течению Хап, разбойники грабили купцов напротив Намеши. Прямо над городом, там, где Бешенная впадает в Хапу. Хм, помню, хмыкнул Эп. Славные были денёчки. Мы на двух судах, разбойники на трёх, но это их не спасло. Ни один не убежал. Полтора десятка ловчих мы, правда, не уберегли, но что ж, война. Вольным тоже досталось. А, ерунда, отмахнулся старик и завходил желваками. Вольными те разбойники не были. Вольные сами от них страдают. Это были не вольные, и даже не малла, которые населяли равнину за Хапой и Блестянкой до прихода туда вольных. А теперь сохранились только ближе к восточным рёбрам. Да уж куда там малла. У них роста у самого высокого 3 полных локтя. Это были кусатары старшина. Или ты не заметил, какие у них ручище? Ну, спорить не буду, ребята крепкие, нахмурился Эп. Не знаю, многих ли ты видел крепких ребят, чтобы могли почесать собственные колена, не нагибаясь, скривил губы халуган. Но не о том речь. Хотя, если бы дело было не в степи, где мы догоняли последних, а где-нибудь В горах, где эти самые косатары пасут своих овец, доковыряются в штольнях, так бы мы легко не отделались. Сколько их мы потеряли на берегу? Шестерых, вспомнил Эп. А как их нашли? прищурился Халуган. Травка-то стояла в пояс, а какая травка за хапай ты должен помнить? След минут 10 держится, потом стебли как пружины встают. Хм, к чему нам тот след? — хмыкнул Эп. — Там же падальщиков было до жути. За сотню. Смотри, где кружатся, туда и иди. — Вот! — едва не подскочил на месте Халуган. — О том и речь. Севат-то твой падальщик. Ишь, хамай, падальщица. Может, еще кто есть, но я только про этих слышал. — Это в каком же смысле? — опешил Эп. — Эх, парень! — вздохнул старик. «Ты, конечно, ловок был с мечом, того же долугаешь и обучил. Слава о нем такая идет, что кровь стынет, но я же тебе всегда говорил, что ловкостью знания не перешибешь. Так вот, я, конечно, не настолько стар, чтобы помнить последнюю пагубу, но дед мой зеленым мальчишкой еще кое-что запомнил, а я запомнил на всю жизнь его рассказ». Тогда, когда небо покраснело, а потом почернело и стало светить вокруг красными лучами вместо солнца, вся эта мерзость, что время от времени истязает Салпу, добралась и до Хилана. Прадет мой, проник в тайне от родителей на стену и своими глазами видел, как слуги пустоты сравнивали с землёй вот эту самую слободку, рвали на части людей, не разбирая ни детей, ни женщин. А вот там Старик ткнул коричневым пальцем в окно. На ярмарочной площади танцевал севат. Кружелся, как оглашённый, упивался. Да и жхамай недалеко было. По стене бродила среди ошалевших стражников и песни пела. Страшные песни, весёлые песни, как колокольчик звенело. Напрадёт мой не сразу её услышал, по губу рассматривал. Только когда она его в спину толкнула, сообразил, что не ветер в её ушах шумел. Тема из пасы, что привязан был к зубцу стены, боялся, что утащит его пустота. Ты бы поговорил с теми же храмовниками. Знаю, что кроме отвращения они ничего вызвать не могут. Так сдержал бы ты ж нато туда поговорил. Они бы тебе многое рассказали. Балахонники всё записывают. Всё. Что же выходит? Поймал плечами дрожь Эп. Труп где-то поблизости. Если сева отпадочек, будет труп, пробормотал Халуган. Много трупов. А если он так радуется пагубе, почему бы ему её не ускорить? Я-то своё отжил. Во мне уж и жизни не осталось. Разве только любопытство одно, но страх за пальцы дёргает. Всё идёт к тому, что новая пагуба накатит. И дело даже не в севате. Слишком всё гладко при нашем Ише, ни войны никакой, ни моры, ни побора, народ богатеет, жиреет даже верная примета быть пагубе. А что ты скажешь о чёрном сиуне? спросил Эп. — Ничего, — зевнул старик. — Я его не встречал. Да и вообще говорят, что это не хиланский Сиун. Хиланский вроде столба. Я мальчишкой весь город облазил с бичевой и шестом. Все искал каменный столб, который то короче, то выше, или то толще, то тоньше, но так и не нашел. Эп вздрогнул от треска, раздавшегося за окном. — Да. Над ярмарочной площадью взрывались фейерверки. Утром, облившись холодной водой в маленьком дворике своего домишки, который он всё-таки сумел купить всё у той же Северной башни как раз 10 лет назад с богатой харкизской добычи, Эп надел свежую нательныйцу, напялил поверх неё кольчужницу без рукавов и, выходя из дома, столкнулся с хапом и хапаром. Молодые стражники выглядели слегка осунувшимися, но бодрыми. Скосив взгляды на рукав на тельнице Эппа, под которым выделялась повязка, они затараторили в разнобой. — И ярмарка разбегается, народу в половину осталось. Слухи поползли, что пагубы скоро. Курай Хилана помер прямо во дворце Иши перед его глазами. И постельничий тоже помер от страха. Что-то там такое главный смотритель Тикана выкинул. Они все поумирали. Народ разбегается, кто на лодках, кто на телегах. Сивата никто не видел, но говорили, что девчонка какая-то танцевала между рядами и песни пела, как колокольчик звенело. Откуда взялась непонятно, куда пропала тоже никто не понял. А как исчезла, то вся посуда побилась и молоко скисло. А может, оно и было кислым-то было, да не у всех же. А про чёрного сиуна никто не слышал. Точнее, все слышали, но только то, что Сион с белым парнем меч скрестил и всё. А так уж перебрали 10 раз, что чуть ли не час они фехтовали. А кто на столбе со щитом озаровал, никто не знает. Но все говорят, что это, наверное, чёрный Сион и нарисовал глаз. А другие говорят, что вовсе не чёрный Сион, потому как чёрный Сион должен был белый щит паркую в голубой цвет покрасить. Он ведь вроде из разрушенного последней пагубы города Арай. А там жил клан Крови, клан Эшер, а у них щит был голубой с красной каймой. А труп аккуранта без следа сгинуло. Никто их не видел, разве только говорили, что Лукай, которого белым кличут, и девчонка Танега в город ушли со сломанным мечом, а, -а там и пропали. Меч-то у парня после схватки с Йоном развалился на части, не сразу-то, но развалился. Больше их не видел никто. Цыц рявкнул Эп. «Дельное пока услышал только насчет девчонки и насчет сломанного меча. Об Урае и постельничем и без вас разузнаю. Девчонку-то, случаем, не Ишхамай кличет?» «Не знаем», — молодцы ответили едва ли не хором. «Те, кто рассказывал о ней, словно не в себе были». «Ну еще какие чудеса имеются!» — сдвинул брови Эп. «Чудес немало», — покосился на Хапа Хапарх, и понизил голос. А странностей предостаточно. Ну, поторопил Молоцов Эп. Кесарцы ушли, прошептал Хапар. Большой корабль кесарцев, что стоял у пристани ближе к вечеру вдруг ушёл. Лодочники говорят, что обычно они до последнего дня томятся, а тут вдруг погрузили какие-то мешки и ящики и уплыли. Но на борт никого не брали. Ещё, что говорят лодочники, прогремел Эп. — Вольный помер какой-то, — почесал затылок хап. — Нет, ну, бывает такое, но уж больно от него воняло. Когда его на носилках тащили на струк, стражники аж разбежались. Ну, старик и старик, монета на глазах худой. Туда ему и дорога. Но где они его хранили, непонятно, потому как он же где-то тухнул. Чего ж никто раньше не унюхал? — Ага, — кивнул хапар. — А через час на тот же струк свадьба отправилась. Кому-то горе, а кому-то праздник. А как перемешаешь, ни вздохнуть, ни невесту поцеловать, одна рвота. Чей струк только и бросил эп, собираясь бежать к вену. Арнуми и Нигноса выудил из запазухи полоску ткани хапар. Брат и сестра из Вольных трактир держит в гиянском посёлке на берегу Блестянки 50 ли катусти. Два строга у них э, на том Нигнос ушёл. Только Арнуми не стала неделю доторговывать. Под утро сорвалась. С час назад, наверное, даже шатры не свернула, погрузилась, парус подняла и в путь. Сейчас ветер западный, как раз спину ей задувает. Так все теперь разбегаются. Не она одна. Наверное, прямо так и ходили вокруг её шатра и пытали, кто умер, да почему, стиснул зубы Эб. А как же ещё? Недоумённо подняли брови молодцы. Эх, размахнулся Эб, чтобы отвесить по оплюхе каждому, но только плюнул и побежал к проездным воротам, прикрикнув стражникам: "Не отставать!" Квен и в самом деле оказался у караулки. Глаза у егоды были красными, но движения твёрдыми и спокойными. Тут же толпились старшины всех дружин и всех башен. На воротах стояли не только стражники, но и гвардейцы, и даже ловчие. Яп уже начал почёсывать затылок, как подойти к воеводе, но Квен сам заметил старшину северной башни. Он бросил толпящимся вокруг него что-то резкое и быстрым шагом подошёл к Кепу. "Говори", процедил сквозь зубы. Старшина проглотил приготовленный вопрос о Бурае и постельничем и отчеканил коротко. На ярмарке Севата, кроме меня, никто не видел. Зато явилась Ишкамай, поющая девочка. Курант и вся его труппа ушли на вольные земли. Еще вчера после полудня ушли. На одном из стругов Арнуми и Нигнаса из поселка, который лежит в 50 милях по берегу Блестянки от ее устья. Если идти на веслах, да и при среднем ветре, будут там сегодня к вечеру. Второй струг отошел только сегодня утром. Почуяла торговка что-то. Но все барахло, все сундуки и реквизит Курант отправил с кораблем кисарцев. Скорее всего, в Хурнай. Кисарец, по крайней мере, ему предлагал гостеприимство ещё во время выступления. Всё, сузил глаза Квен. Перед бегством двое курантовских выкормышей ходили в город, вспомнил Эп. Лук и Нега, думаю, решили починить сломанный меч. Ганг рявкнул, обернувшись к Квен. От толпы у караулки отделился белобрысый здоровяк и подбежал к егоде. Этот спросил Квен, когда ловчий извлёк из мешка половинки старого меча. Похоже, что этот прищурился Эп. Значит, лук, задумался воевода и упёрся холодным взглядом в лицо старшины. Скажи, Эп, ты ведь фехтовальщик не из последних, когда-то так и лучшим числился. Мог этот лук взять на меч ловчего? Мог, коротко бросил Эп. Эп выпочил глаза гангк Он Эква убил. Ты хочешь сказать, что какой-то мальчишка мог взять на меч Эква? Он был одним из лучших. Заткнись, — поднял руку Квен. Я вот что скажу. Эб на мгновение прикрыл глаза и явственно вспомнил все движения мальчишки, чувствуя какую-то странную симпатию к белоголовому мерзавцу. Судя по тому, что я видел, он мог бы взять на меч и до лугаеша. Да ты... Задохнулся от возмущения Ганг. «Молчать!» — повысил голос Квен и наградил Ловчего холодной усмешкой. «Беги, братец, к Далугайшу, и скажи ему, что следствие...» «Следствие, но самому ему нужно собираться в вольные земли. Да не медлить. Скажи, что Квен знает, где убийца его Ловчего, и уплывший от него меч. И быстро!» Ганг бросился бежать, а Квен снова посмотрел на Эппа. «Я не могла...» — Да, старый приятель, хватка у тебя все еще есть, а то ведь не те стали нынче ловчие. — Говоришь, даже долугайша может взять на меч? — Интересно. Надо Данкую вызвать мастеров из клана Харра, если уж одного из лучших ловчих зарубил какой-то мальчишка. Хотя с Сиватом и Ишхамай не справятся даже им. Ну, от этих-то только один страх — Что мне делать? хрипло спросил Эп. Корнай, отправляйся, твёрдо сказал Квен. И жди там куранта с домочадцами. И главное этого, Лука, чутьё подсказывает мне старина, что именно его мы упустили в Харкисе. Я тоже кое-что разузнал. По возрасту вроде подходит, вот только мать у него белая. Но с умом, да с малым колдовством. Колдовство запрещено в Тикане, напомнил Эп. Враство тоже злохмыкнул Квен. Если он так ловок, значит, и щит его рук дело. Тогда выходит имя его не Лук или Лукай, а Кир Харти. И он никто иной, как внук последнего Урая Сакова. Шрам у него на лбу был, был в раде, нахмурился Эп. И два заметны из-под волос и до середины лба. Он Процедил сквозь зубы Квен. «В хурнай тебе дорога, старшина!» «Ну что ж, я просправил плечи. Хурнай, значит, в хурнай!» «Этих обормотов с собой возьми!» Кивнул на застывших столбами хапа и хапаровые вода. «Заодно обучи их, а то уж отцы их приходили ко мне, жаловались, что растут никчемными придурками. Все мысли о бабах да о сладостях, причем о первых только мысли». Хорошо хоть к вину, пока не пристрастились. Идти в хурнай следует скрытно. К примеру, как бы по торговым делам. Сейчас отправляйтесь в казарму, получите деньги, одежду, довольствие. Товарец какой-нибудь из того, что помельче, чтобы за корабейников сойти. Потом к пристани. В полдень намерский купец подойдет вниз по реке, будет предупрежден. А сядь в хурнай. Внимание к себе особого не привлекай, но жди. «А когда дождусь?» — спросил Эб. «Убивать всех». Процедил чуть слышно Квен. «С остальными, если не срастется, пустота пусть разбирается. А этого лука надо убивать». «Как только увидишь, так сразу и убивать. В спину, в лицо, стрелой, мечом, копьем, как угодно. Но чтобы наверняка. В толпе один на один, днем, ночью, в постели, за столом, в гостях, хоть у самого ура и хурная». Всё равно убивать, но будь осторожен. Донкой тут настоящего отца парня разыскивает. За ночь, я думаю, в этом деле не продвинулся, но кое-что успел раскопать об отце названном, об этом самом куранте. Правда, всё на уровне слухов, но порой и слухов достаточно. Возможно, что этот самый курант не просто слепой циркач. Есть отголоски, что не гнушался и воровством, он просто не попадался никогда. Не то, что водичку не замутил, даже ног не замочил. Если действительно те дела, о которых я думаю на нем, то не бедный он человек, совсем не бедный». «Так чего же он в циркачах?» — выпучил глаза Эб. «А кем еще ему быть, чтобы ни под какого орува не попасть?» — нахмурился Квен. Или у него есть ярлык вольного всадника? Да, почтения к циркачам нет. Ну так и к лузе никто их не причисляет. Свобода! Живи где хочешь, езжай куда хочешь. Для вора лучше и не придумаешь. Ты о другом думай. Если он богат, значит, есть где ему укрыться. Есть. Так что поброди по хурнаю, ожидая гостей. Присмотрись. Может быть, там его берлога? Ноs берегайся. Он ведь и кровь пустить был гораст. Очень возможно, что за последние несколько лет немало ловчих спровадил в пустоту. Я тушь я сам чую. Срастается так вроде. Ну, понятно. Понятно, хрипло ответил Эп. Выходит, убивать надо этого Кира Харти, а эти старшина глазами повёл в сторону молоцов. — Дело сделаешь, мне они по боку, — понизил голос Квен. — На сталь их не бросай, но и от схватки не удерживай. Больно дорогую цену мы можем заплатить. Я бы сейчас собственными руками сотню ловчих обезглавил, если бы это беду остановило. Или ты думаешь, харки срубили из-за прихоти какой-то? — Значит, если не справлюсь этим, — старшина коснулся вздувшегося рукава. Не обойдусь. Не обойдёшься, кивнул Квен. Но и на хорошую порку тоже не рассчитывай. Пагуба наступит, Эб. Красноватое солнце только начало подниматься, поэтому дозорный клана Смерти не сразу разглядел вспышки на ближайшей сигнальной вышке, подобные которой тянулись от Хилана по главным трактам, охватывая изрядную часть Икана. Он привычно свернул чехол с начищенной поверхности и отсигналил, что готов принимать сообщение. Дело было не только привычным, но ещё и лёгким. День, значит, не надо разжигать костёр. Солнце на востоке, да ещё и пока что не так высоко, значит, можно обойтись одним зеркалом, а не двумя, а тем более тремя. Дозорный вытянул из ящика восковую дощечку, чтобы нацарапать на ней полученное сообщение. но почти сразу забыл о ней. Вспышки хитро отлаженного солнечного луча несли не слишком приятную весть. Дозорный отсигналил, что сообщение принято, и побежал вниз по ступеням башни. Через пять минут у рай-клана смерти назвал три имени, одно женское и два мужских. Курта и Гай Заманкур, а через час... Три лучших воина клана покинули Сакхар. Верхом на выносливых гиенских, низкорослых лошадках они двинулись по дороге в сторону Хилана. Хрупкая на вид, подтянутая черноволосая девушка с тонким лицом. Веселый, подставляющий ветру, гриву, кудрявых волос, широкоплечий молодой мужчина. И седой, сутулый, бородатый, но все еще крепкий старик. Почти две тысячи лик. 2 недели пути, чтобы загнать лошадь, 3 недели, чтобы сберечь её. В полдень, когда солнце поднялось в зените и казалось не просто мутным красным пятном, а вознесённым в небе пламенем, копыта коней застучали и на той дороге, которая вела в никуда. Трое садников появились прямо из багровой стены, затрещали, разламываемые чёрными подковами кости. Заблестели на солнце под бархатистой шкурой мускулы огромных коней. Затрепыхались на ветру чёрные плащи. Трое всадников, которые вроде бы не имели ничего общего с людьми, приближаясь к крайнему дозору, обретали их черты с каждым шагом. Когда всадники остановились возле костра, они уже были почти обычными воинами. Пусть ужас и охватывал всякого, взглянувшего на них. Их доспехи были скрыты плащами, но на груди каждого висел знак пустоты бронзовая табличка с 12 отмеченными по сторонам её, словно циферблат часов, часовщик, которых не затруднил себя устройством механизма и стрелок. Один из двух дозорных поднялся, потому что второй от страха потерял сознание. Взял в руки тяжёлый кувшин и поднёс его первому садовнику, которым был гигантский В два раза тяжелее обычного воина мужчина с низким лбом, короткими волосами и глубоко посаженными глазами на квадратном лице. Он отпил воды и голка произнёс своё имя. Вапиджа. Следующий глоток воды сделала женщина. Она была полегче первого садника, но не уступала ему в ширине кости и могла бы уничтожить самую ушлую торговку хиланской водяной ярмарки одним взглядом. На вид ей было лет 50, хотя её рыжеватые волосы своей густотой сделали бы честь и молотке. Но больше от молотки у этой всадницы не было ничего. На широком лице царила скука и равнодушие. "Сопариджа", вымолвила она, глотнув воды. Третий всадник на фоне первых двоих казался худощавым подростком, хотя вряд ли уступил бы статью самому крепкому воину клана смерти. У него было бледное, почти белое лицо, зачёсанные назад с высокого лба вьющиеся тёмные волосы и совершенно пустые глаза. Такие пустые, что, казалось, их нет вовсе. «Хан-те-жиджа!» — чуть слышно прошептал он после глотка, но этот шёпот показался дозорному громче самого громкого крика. Всадники развернули лошадей, поскакали к воротам Сакхара. Но внутрь города крепости не вошли. У первой же угловой башни, не перекинувшись ни одним словом, они разъехались в стороны. Гигант направил лошадь в сторону Туарсы, от которой начинался приморский тракт к Хурнаю через Ак. Женщина свернула в сторону Кетты, через которую можно было попасть на развалины Харкиса и в Парнс. А всадник с пустыми глазами направил коня к Хилану через Ламен. Но ну, пошла забава. расмеялся дозорный, выплеснул остатки воды в лицо безчувственному напарнику, поставил кувшин и смочил мокрыми ладонями лысину с едва различимым крестообразным шрамом. Потом поднял лицо к красноватому небу и с блаженством закрыл глаза. Затем негромко и радостно пролепетал: Скоро, скоро пагуба. Если бы курант оказался поблизости, доволю да пустоты получил бы обратно в свои глаза, он не поверил бы им. Его бывший напарник, чьё имя странно совпадало с именем клана Смерти, за десятилетие нисколько не изменился.